Стихи Семеновой. Ишма Исраэль, без вас тосно. Тетя Фира досадливо выключила радио, прекратив выступление Сиников, и завернувшись в пуховый платок, снова ушла зябнуть к огромному полукруглому окну, наполовину залепленному мокрыми хлопьями. Так называемое радио, сменившее начавший заговариваться трёх программник, было хорошим современным музыкальным комбайном. И приволок его в дом, естественно, Алексей. Смотри, дождёшься, предрекла по этому поводу Таня Дергункова, когда Алёша о пробыл приобретении понёс в мусорку пустые коробки. Упакует комнатки, а тебя по башке и сам жить поселиться. Вот тут и сказалось плетворное влияние жильца. Тётя Фира, которая ещё полгода назад только и способна была бы некоторое время пускать пузыри, а потом скорее всего расплакалась бы у себя на диване. Это самая тётя Фира мило улыбнулась водочнице и ответила с спокойным достоинством: "Вы, Таня, говорите так потому, Что у вас совсем другие знакомые? Не видали вы хороших людей, моя дорогая? Только таких, которые вас чуть что в милицию с потрахами сдадут. И удалилась по коридору, и Дергункова целых пять минут не могла собраться с мыслями для ответа. А вот теперь тетя Фира сидела одна в темноте и ей было страшно. Алёша успел стать неотъемлемой частью её жизни, и мысль, что с ним что-нибудь может случиться, казалась чудовищной и невозможной. Кирочка никогда не рассказывала ей о гибели Кости, о том, как ей снился по ночам перевёрнутый и горящий геодезический грузовик и раненый Костя, отстреливающийся из-за колеса. Тётя Фира куталась в тёплый платок, Кирочкин, между прочим, подарок. Грела замёрзшие руки в Васкиной лохматой шерсти и смотрела в окно. И перед глазами у неё неотвязно стояло нечто навеенное тем давним рассказом, но только с поправкой на заснеженное шоссе. Ивангород, конечно, не близко, но сколько можно ехать туда и обратно? Если старт был назначен на 9:00 утра. Крутой поворот на скользкой дороге, свалившийся в канаву перевёрнутый грузовик. Алёшина, неживая рука, торчащая из-под снега. Когда вышли все мыслимые человеческие сроки, она собралась с духом и попробовала дозвониться ему на сотовый телефон. Вызываемый абонент в настоящее время не отвечает. Уведомил ее вежливый автоматический голос. Пожалуйста, позвоните позже. Куда уже позже? Половина третьего ночи. Комнальная квартира успела угомониться. Не плакала дочка Борисовых, не гремела бутылками Тани Дергунково и даже валено во московских. Выключил. Еле слышно работавший видеомагнитофон. Так что скрип ключа, поворачивавшегося в замке, долетел до слуха тёти Фиры сразу и без всяких препятствий. Старая женщина подхватилась с места и выпорхнула в коридор едва ли не прежде, чем вошедший снегирёв успел закрыть за собой дверь. Тётя Фира имела в виду сперва повиснуть у Алёши на шее. и хорошенько всплакнуть, а потом строго потребовать отчётов, где пропадал столько времени и почему не удосужился дать о себе знать. Что-то остановило её. Она не поняла сразу, что именно. В прихожей тускло горела одинокая лампочка. Она еле-еле рассеивала мрак и создавала мертвенные подтёмки, примерно такие же, как В тот дождливый вечер на лестнице перед дверью Кирочкиной квартиры. И в этих потемках тетя Фира увидела, что глаза у Снегирева опять были как две дырки в кромешную черноту. Тетя Фира застыла в дверях, чуть не наступив на Ваську, выскочившего под ноги. Алексей смотрел на нее этими дырками и молчал. И тут она заметила ещё кое-что. Он был ранен. Он, собственно, не подавал виду, да и изнобить его могло просто от холода. Но глаз у бывшей фронтовой медсестры был слишком намётен. То есть она не взялась бы сформулировать словами, но факт был на лицо.